Юра немного успокоился. Погода стояла отличная, полный штиль, движение по реке было довольно вялым, ведь навигация только-только началась и в этом году необычайно рано, поэтому многие суда еще не вышли на линию. Не путались под ногами экскурсионные пароходики, не проносились г о р д ы м метеоры, поднимая волну. Свободно и спокойно было на Неве. Плоты вели себя прилично, не собирались рассыпаться и затонуть. И команда не проявляла признаков того, что собирается поднять мятеж и вздернуть на рейе своего незадачливого капитана. Действительно, что может случиться в такой денек? Когда прошли мимо нарядного красно-белого здания двенадцати коллегий, Юра пригорюнился. Он год за годом штурмовал эту цитадель науки, но безуспешно. После школы п о д а л на исторически й получил двойку и загремел в армию. Вернулся, снова подал, на этот раз не добрал баллов и пошел в речное училище, получил профессию, но история все равно манила. Если внимательно всматриваться в глубину веков, то стереотипы размываются, картинка становится все менее ясной и все более захватывающей, так что голова кружится. После армии Юра подавал сразу на заочное отделение, но и там проваливался два года подряд. Скоро лето, и надо решить подавать документы в этом году, тратить все свободное время на подготовку к экзаменам или смириться, что высшее образование ему не по зубам, и остаться простым любителем истории. Взять хоть его собственного дедушку, человек нигде не учился только в гимназии еще до революции, а знает столько, что любого профессора за пояс заткнет. По индуизму, пожалуйста, хоть завтра может лекции читать, и никто ничего не заподозрит. Хотя там, конечно, сам черт ногу сломит. Мало того, что к у ч а богов, они все еще друг в друга перерождаются. В принципе, работа у Юры интересная, зарплата будет побольше, чем у историка, так зачем суетиться? Книги и так можно читать. Девушки, конечно, больше любят, когда у парня высшее образование. Нет, не все, далеко не все, но с теми, которым все равно, ему самому скучно. Эх, какой-то он неудалой уродился. Для капитана не хватает силы духа, а для историка мозгов. И куда деваться, если нет поблизости изумрудного города, сходить за смелостью и умом? Или провернуть такую полукапитуляцию и подать в педагогический? Говорят, там парней берут охотно, а кто после армии, тех вообще с руками отрывают. Юра понимал, что образование там ничуть не хуже, но почему-то манил его именно университет. Он хотел не преподавать, а изучать предмет, сидеть в архивах, сопоставлять источники, участвовать в раскопках. Он загадал, что если сегодняшний рейс пройдет успешно, без происшествий, то в этом году он отнесет документы в универ. А если нет, то смириться с педагогическим или вообще откажется от мечты. н е он первый, н е он последний. Здание двенадцати коллеги осталось далеко за кормой, а вместе с ними и мысли о будущем. Подошел м и х е и ч и щурись задрал лицо к солнцу. Мартовский загар самый лучший. н а с т а в и т е л ь н о заметил он, с хрустом потянулся, подмигнул Юре и негромко запел: "В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно". "Тфу-тфу", ь ь перебил Юра, а сам подумал, что и вправду все в порядке. Пол маршруту прошли и ничего не случилось, так что и дальше пойдет без сучка и за доринки. Он повел катер между опорами моста. Юре нравились такие моменты. Под мостом будто крадешься по средневековому туннелю навстречу неизвестности. Волна гулко и таинственно плещет о гранитные плиты, а ты исчезаешь и появляешься снова, может быть уже немножко другим. Юра улыбнулся и загляделся на каменный свод, где отражались солнечные зайчики от волн, и казалось, что по мосту течет особая тайная река света. видимое только морякам под мостом звуки воспринимаются немного иначе но гул который вдруг уловило ухо Юра был ни на что не похож что за звук Михеич матрос прислушался и пожал плечами пёс его знает выйдя из под моста они сразу увидели самолет летящий как показалось Юре прямо над водой низко летит к дождю хмыкнул Михеич кино наверное снимают наверное Юра рассеянно смотрел, как стальная птица приближается, делаясь все больше и больше, так что ему показалось, будто она задевает брюхом электрические провода на мосту а л е к с а н д р а н е в с к о г о Почему-то сделалось страшно. Могли бы предупредить плавсостав, что будут съемки. Ой, кто мы такие? Михеич не успел договорить. Самолет миновал мост, и только Юра решил, что сейчас он резко в з м о е т ввысь и исчезнет в небе. Как нос, на котором он с удивительной ясностью разглядел голубой серп и молот, коснулся невы, взметнув высокие водяные крылья. Несколько мгновений за с т о л б а воды ничего не было видно, а потом Юра увидел, что самолет стремительно скользит мимо них прямо к б о л ь ш о о х т и н с к о м у мосту. Через несколько секунд их ощутимо качнуло на поднятой волне, бегущей к берегу. Юра вцепился в штурвал, уперся ногами в палубу и стиснул зубы изо всех сил. Хоть и понимал, что это никак не поможет самолету затормозить, но вот скорость стала падать, и самолет остановился метрах в пятидесяти от опор моста. Водают, восхитился Михеич. Давай подойдем. Зачем? Люди кино снимают. Юра нахмурился. Да, это единственное разумное объяснение произошедшему. Но управление речного транспорта должно было предупредить о таких масштабных и опасных съемках, и те бы запретили движение судов в этом районе. Ведь они едва разошлись, сто метров сюда, сто метров туда, и самолет сел бы прямо им на головы. Подойдем, Юр, да ты что? Зачем? Люди знают, что делают. С какой стати мы втревать-то будем? Действительно, если это съемки, то киношники над ними в лучшем случае посмеются. А скорее всего обложат в трипогибели, что лезут не в свое дело, а в догонку напишут докладную начальству, что у них служат идиоты, которые не умеют оценить обстановку, с у ю т с я не в свое дело и портят дорогостоящие уникальные дубли. Юра сглотнул. Идем себе и идем, сказал Михеич. Не наше дело. Александр Иванович, подойдем, сказал Юра, не без труда вспомнив настоящее имя своего матроса. Отвяжите платы. И приготовьте спасательные средства. Да ну, Александрович, и в а н тот пошел на корму бормоча что-то на тему молодые и борзы. А Юра, добавив ходу, за пол минуты добрался до носа самолета, который мирно покачивался на спокойной воде и выглядел бы как метеор, если бы не широко распластанные по реке крылья. Помощь нужна! крикнул Юра в мегафон, как ему показалось жалким голосом. Стекло кабины б л и к о в а л о на солнце, и он с трудом различал за ним человеческие лица. Несколько секунд ничего не происходило, и Юра испугался, что напрасно пожертвовал платами, которые далеко не факт, что получится догнать, и поставил себя в дурацкое положение. Он даже успел покраснеть от смущения, представив, как съемочная группа сейчас смеется над наивным дурачком. Но тут раздался звон стекла. Летчик разбивал окно кабины красным цилиндром огнетушителя. Аккуратно высадив все осколки, он в ы с у н у л с я наружу. Седой дед с бровями Юра и не думал, что такие древние люди могут летать. Не помешает, сказал дед дружелюбно. Есть у вас за что конец зацепить? – крикнул Михеич, появившийся возле Юры со стопкой спасательных жилетов в руках. За раму пойдет? Пойдет. Ловите! Бросив жилеты на палубу, Михеич метнул свернутый бухты канат прямо в руку деду. Тот поймал, разбил второе стекло и привязал к металлической раме между окнами. Два раза обмотай, балда! крикнул Михеич с отвращением, глядя, как неумело летчик вяжет узел. Юр а подтянул самолет к берегу и дотолкал носом так, чтобы концом крыла пришвартовать к сходу с набережной. Там уже столпились люди. стояли у самой кромки воды, открылся люк над крылом и появился сначала высокий парень в летной форме, а вслед за ним такая девушка, что у Юры захватило дух. Только неимоверным усилием воли он смог оторвать взгляд от ее т о ч е н ы х икр и сосредоточиться на спасательной операции. Стюардесса с т ю а р д е с с ы с л е т ч и а о м стали выводить пассажиров. Люди выходили по одному, жмурясь б у д т о из темноты, балансируя проходили по крылу. А там их уже подхватывали люди на набережной. Михеич с Петей стояли в спасательных жилетах, в любую минуту готовые прыгнуть в воду, если кто-то соскользнет. Юра удивился, как спокойно и буднично все себя ведут. Даже выходящие из самолета женщины не плакали. Люди на набережной снимали с себя куртки, накидывали пассажирам на плечи. Стюардесса неожиданно с у р о в ы м басом кричала: "Товарищи пассажиры, не расходитесь, держитесь экипажа!" И нравилось Юре еще больше. Наконец из люка вылез дед и еще один летчик, статный красавец, сильно похожий на Алена Делона. Юра вздохнул и понял, что просить т е л е ф о н ч и к у с тюардессы в данной ситуации не только технически невозможно, но и бесполезно. Разве девушка рядом с таким великолепным мужиком взглянет на занюханного капитана буксира, м е т р в прыжке 50 кило веснушек? Все эвакуированы? – спросил Юра, когда они сошли на берег. Красавец пересчитал пассажиров и крикнул, что да, все. Ну что, пошли платы догонять? – спросил Михеич. Юра вздохнул, начиная соображать, что перед ним сейчас замаячила реальная перспектива сесть в тюрьму за разбазаривание народного имущества или как там это называется. Где их теперь искать? Ничего, капитан. Нева большая, но и платы не иголка. Найдем, найдем, подумал Юра, выводя буксир на курс по течению. Михаил с биноклем перевесился через фальшборд и выглядел как классическая носовая фигура. Интересно только, как все это теперь в судовой журнал записать, чтобы не выглядело приступом белой горячки. И еще непонятно, как быть с моим зароком. Ведь не скажешь, что без происшествий, но и что неуспешно тоже не скажешь. Куда идти-то теперь, в универ или в пед? Он нахмурился, пытаясь разгадать ребус от судьбы, но тот перед мысленным взором предстал о с т ю а р д е с с а и прогнал а все тревоги. И потому что красивая, и потому что по сравнению с тем, что ей сегодня пришлось пережить, его проблемы суета-сует и ничего больше. Ян вышел последним из пассажиров, сразу перед пилотами. Как только стюардесса с летчиком открыли аварийный выход, Ян назвался врачом и предложил помощь. Вместе с еще одним молодым пассажиром, имени которого Ян так и не спросил, они помогали людям выйти на крыло, где летчик провожал их до набережной, а там уже их встречали подбежавшие Ленинградцы. Уже на берегу, когда какой-то могучий усатый дядечка накинул на него свое драповое пальто, в котором Ян почувствовал себя будто в юрте, он сообразил, что сжимает в руке ручку своего дипломата. Не помнил о нем, а перед выходом машинально схватил. Надо же! Вот что значит сила внушения. Ведь папа, вручая коньяк, сугубо наставлял сына на дорожку. Можешь п р о в о р о н и т ь все, что угодно, только не это. Как-то отстраненно, будто не о себе самом, он отметил, что во время перехода по крылу набрал полные ботинки ледяной воды, но тут же перестал чувствовать холод. Подойдя к стюардессе, он повторил, что врач и готов оказать помощь. Но тут с к р ы л а на берег, прыгнул пилот и, отмахиваясь от протянутых рук, зычно приказал пассажирам построиться так, как они сидели в самолете. Ян послушно встал рядом со своей дамой. Каждый видит своего соседа по креслу. Поднимите руку, кто не видит. п р о в е д е м перекличку. Товарищи, не галдите, соблюдайте тишину. Итак, Борисенко, тут. Ян усмехнулся, увидев, как дрогнуло лицо летчика. Судя по выправке и голосу, он бывший военный, для которого отклик тут все равно, что железом по стеклу. Товарищи пассажиры, сейчас мы с вами организованной колонной проследуем общественным транспортом в аэропорт, откуда вы сможете продолжить свой маршрут на ближайших рейсах. Я нагляделся. Вот виднеется нарядное здание Смольного собора, высокое, легкое, будто девушки обнялись и тянутся к небу. От него до госпиталя рукой подать, а там по улице с а л т у к о в а щ е д р е н а пробежаться до Литейного через мост, и вот он уже дома. Ведь общественным транспортом до Пулково добираться часа два, а там не факт, что найдутся места на ближайших самолетах. К чему суетиться, мерзнуть в мокрых ботинках, если всего сорок минут быстрого хода отделяют его от уютной койки и шерстяных носков. Ну и от винного магазина, само собой. Надо же отпраздновать чудесное спасение! О падении самолета не аргумент, чтобы папа простил выдержанный коньяк любимому сыну. Но, наверное, нельзя нарушать отчетность летчикам, и пассажирам в дороге еще может потребоваться медицинская помощь, даже почти наверняка. Поправил себя Ян, чувствуя, как его под чужим пальто начинает колотить противный мелкой дрожью. з а в ы в а я с и р е н о й подлетел желто-синий УАЗик. Ян впервые в жизни видел на лицах милиционеров изумление и растерянность. Давайте я вас отвезу в аэропорт на автобусе, предложил смуглый парень лет двадцати. Все равно у меня пассажиры разбежались. Пойдемте. Стюардесса повела их к с и р о т л и в о с т о я щ е м у на набережной желтому к а р у с у и стала рассаживать в том же порядке, как они сидели в самолете. Шофер выставил на лобовом стекле табличку в парк. Маленький пожилой летчик тем временем объяснялся с милиционерами, что это была вынужденная посадка, а не акт вандализма или что похуже, и просил их как можно скорее сообщить в службу управления полетами Пулково. Нет, ну надо же, фыркнул милиционер. У нас дежурный решил, дети б а л у ю т с я или психи обострились. Так говорит, проверьте на всякий случай сигнал, а тут такое. Не волнуйтесь, товарищи. Сейчас по рации передадим и до аэропорта вас светерком проводим. А ты, парень, милиционер обратился к молодому человеку с фотоаппаратом в руках. Если хочешь сохранить кадры для истории, то п а й отсюда поскорее. Сейчас наши коллеги подъедут, начнут у граждан пленки засвечивать. Ян сел рядом со старушкой, как в самолете, не спрашивая разрешения, взял ее за руку и посчитал пульс. Сильной тахикардии нет, уже хорошо. п о ж и л о й летчик прошел из конца в конец, пересчитывая пассажиров. Остановившись возле монашки, он подмигнул: "Но ну что, сестра, Господь нас спас. Если и Господь, то вашими руками. Вот еще кого надо п о благодарить нашего помощника. Старик наклонился к мальчишке: "Без тебя мы бы не справились. Ты молодец. Я ж е ничего не делал", потупился паренек. Летчик фыркнул. Здрасте, ничего не делал. Ты не испугался, не поддался панике и выполнял свои обязанности. Чего еще-то? Ты вел себя как настоящий герой. Вот подрастешь, приходи в отряд, нам такие крепкие парни нужны. Он быстро отстегнул от кителя какой-то значок и вручил его мальчику. Стюардесса подозвала Яна к с и д е н ь я м для инвалидов и пассажиров с детьми, где расположились пилоты, и объявила, что на борту врач. Товарищи, если у вас есть жалобы или вопросы, немедленно обращайтесь, громко сказал Ян, глядя в глаза на о х л е в ш и м с я пассажирам и понимая, что их спокойствие штука обманчивая. Сейчас им всем не хорошо, и в ближайшее время будет только хуже. Какой бы ты ни был сильный и волевой. Физиологию никто еще не отменял. Гормоны стресса обратно в надпочечники не засунешь. Они должны отработать свою программу. И в общем-то для организма было бы полезнее, если бы они совершили марш-бросок до Пулково, а не ехали в комфортабельном автобусе. Сейчас я попрошу вас разутся, ь продолжал Ян, вспоминая, что вроде бы на курсе психологии, внимательно изучать которую он считал ниже своего хирургического достоинства. Ему преподавали, что человека, перенесшего сильнейший шок, надо отвлекать простыми, понятными и полезными делами. Снимите ботинки и носки и разотрите ступни вот этим. С этими словами Ян достал из дипломата бутылку и протянул сидящим впереди пассажирам: «Пожалуйста, растирайте и передавайте по рядам, а потом укройте ноги куртками». Обалдел, медицина. Фыркнул жилистый л е т ч и к с обветренным лицом, чем-то похожим на п о н е т о в с к о г о Растирать, и ш ь придумал. п а с с а ж и р ы мужчины засмеялись, стали цитировать фильм «Операция И», но дисциплинированно передавали бутылку, отлив немного себе на ладони. Монашка п о л о ж и л а пятки ребенка себе на колени и терла их с такой силой, будто хотела разжечь костер. Ян тоже снял ботинки с носками, закатал промокший обшлаг обрюк. И подумал, что в таком виде он генералу вряд ли понравится. Конечно, от простуды это вряд ли спасет, тем более, что в аэропорту придется снова надевать мокрую обувь. Но резкий запах коньяка прояснит голову и хоть немного снимет нервное напряжение. Понюхать что-то необычное при стрессе даже полезнее, чем выпить рюмку. Милиционеры на своем у АЗИКЕ ехали впереди с сиреной, так что до аэропорта добрались, как показалось Яну, минут за пять. Сотрудники аэропорта встретили их буквально как правительственную делегацию. Хотели отвезти в зал ожидания, но почти все пассажиры бросились к ряду м е ж д у г о р о д н и х телефонов. Ян тоже ринулся звонить родителям, и только монашка вместе с пожилой парой пошли в зал. Наверное, у них не было близких, которые за них волнуются. Спокойнее было бы поговорить с папой, но он ушел на работу, и услышав в трубке мамин голос, Ян замялся, не зная, как п о д е л и к а а не объяснить человеку, что ты жив и здоров, если он и так в этом уверен. Как мог осторожно подбирая слова, Ян сказал, что пришлось сесть в Ленинграде из-за плохой погоды, но с ним все в порядке. Но ты же успеешь, генералу. Постараюсь, заверил Ян, думая: ох, не о том ты сейчас волнуешься, мама. Если вдруг начнется в о л о к и т а не высиживай. Купи билет на ближайший самолет, хорошо, мама? Даже пусть самый дорогой, не жадничай, деньги я тебе вышлю. Ладно, за любую цену, сынок. Когда решается твоя судьба, не время экономить. Повесив трубку, Ян с любопытством огляделся. Он шесть лет прожил в Ленинграде, а побывать в аэропорту так и не довелось. Только когда ездил на экскурсию в Пушкин. Видел и издали легкое здание а э р о в о к з а л а известное в народе как пять стаканов, и все. Что ж, не такая старинная красота, как на Витебском вокзале, но тоже очень в п е ч а т л я ю щ е Вверху огромного табло вылетов часы показывали без д в а т р и а рейсов на Москву было заявлено аж пять, и ближайший через сорок минут. Очень может быть, что на нем найдется местечко, ведь сотрудники аэропорта, встречая их. Обещали как можно скорее отправить несчастных пассажиров в пункт назначения. Купив в киоске сухие носки, я н вошел в зал, где женщина средних лет и того сурового вида, какой бывает только у билетных кассиров, разложив по столу бумаги, распределяла пассажиров по свободным местам. Давайте пропустим доктора, вдруг сказала монашка. Он торопится. Люди, обступившие стол, вдруг раступились. с Конечно, доктор, идите. я н смутился. Ну что вы, не надо. Вы же говорили, что у вас очень важная встреча. Манешка легонько подтолкнул его к столу. А нам лишний час погода не сделает. Нет, нет, дамы вперед. Ой, то есть извините, сестра. Ничего страшного. Она засмеялась. Проходите, доктор, проходите. Пассажиры улыбались ему. Среди них были разные люди, но каждый имел больше прав улететь вперед него молодого, здорового мужика, и каждый же был готов пропустить его просто потому, что он торопится и ему нужнее. А в углу зала лежит настоящая гора из курток и пальто, которые люди сняли с себя, чтобы согреть терпящих бедствие. Ян сглотнул, чувствуя, что еще немного и напряжение выйдет с недостойными м у ж ч и н ы слезами. Товарищ, и не волнуйтесь, я все равно уже опоздал, сказал он хрипло, отступая в угол зала. Спешить некуда. Устроившись на последнем ряду кресел, Ян переодел носки, но это не очень помогло. Ботинки мало того, что были мокрыми, ледяными и скользкими, как несвежие покойники, так еще и вид приобрели примерно такой же. Про брюки и говорить нечего. Идеальные м а м и н ы стрелки исчезли. А к тому же он еще умудрился в автобусе прислониться к мазуту или к чему-то подобному, и на штанине остался длинный черный след. Показываться в таком виде генералу может только мазохист или самоубийца. Кто-то предложил обменяться телефонами. Ян немедленно записал координаты старушки и для конспирации той самой пожилой пары, которой было некому звонить. Хотел взять еще номер мальчика. Но того сотрудники аэропорта уже увели в самолет, чтобы доставить матери до того, как та начнет волноваться по-настоящему. Сам Ян тоже оставил телефон вахте общежития, сказал суровой женщине кассиру, что никуда не полетит, потому что уже дома, попрощался с товарищами по несчастью и направился к выходу. Около телефонов было пусто, и Ян, встав под смешную пластиковую полусферу, Бывшую здесь вместо полноценной будки и наводившую не на самые приличные ассоциации, бросил в пролез автомата пятнадцатикопеечную монетку и набрал номер Григория Семеновича, который папа заставил его выучить наизусть и который, как ни странно, после всех потрясений не выветрился у него из головы. Трубку взял сам генерал. Ян, ну где ты? Мы тебя уже ждем, сказал он весело. Извините, пожалуйста. Но у меня не получится сегодня к вам приехать. Что такое? Прилетел немножко не туда. Ян понимал, что говорит как пьяный, но ничего не мог с собой поделать. На запасной аэродром. Не понял. Понимаете, вынужденная посадка. Метеоусловия, то все. Ян на улице прекрасная погода. Так точно, товарищ генерал. Но вот случайно сели в Ленинграде? И самое страшное, коньяк пропал, а и пропал он, похоже, внутри твоего организма. Нет, снаружи. Ну что ж, п р о ц е д и л генерал после долгой паузы. Как хочешь. В конце концов, насильно в рай не тянут. Да, засмеялся Ян. Теперь я это точно знаю. Предаваться радости было рано, ибо процедура прежде всего. Как только они вошли в здание аэропорта, руководитель службы полетов направил экипаж к врачу, где у них не только проверили состояние, но и провели освидетельствование на алкоголь. Наташу девочки с Тюардеса с забрали к себе, чтобы привести в порядок и отправить домой первым рейсом, а им лётному экипажу придется задержаться. Павел Степанович уже где-то выяснил, что ждут только п р е д с т а в и т е л и партийной организации, чтобы начать снимать стружку. с п р о ш т р а ф и в ш е г о с я экипажа. В том, что накажут, Иван не сомневался ни секунды, не потому, что чувствовал свою вину, а просто порядок такой. Еще когда служил, твердо усвоил, что лучшее поощрение для офицера – это снятие ранее наложенного в з ы с к а н и я а лучшая награда, когда тебя не наказали за то, в чем ты не виноват. Руководитель полетов отвел к себе в кабинет. Поставил чайник, кто-то принес бутерброды, кто-то поделился обувью, словом приняли их очень радушно и тепло, особенно если учесть, какие проблемы они создали этим людям своей аварийной посадкой. Что ж, Ленинград особый город. Отдохните немного, сказал руководитель полетов, попейте чайку, а потом спокойно репорта напишем. Зайцев подошел к приставному столику с телефонами. Я домой позвоню. Руководитель полетов кивнул на плоский желтый аппарат с черным диском. Алло, любимая, заговорил Лев Михайлович, повернувшись к ним спиной. Не волнуйся, у нас тут небольшая вынужденная посадка. Со мной все в порядке. Нет, сегодня, скорее всего, не приеду. Да, разбор. Ты знаешь. А ты как? Давление? Ты полежи тогда сегодня, почитай. Главное, не волнуйся. Ну все, целуют е б я Ивану стало неловко, будто он случайно оказался свидетелем чего-то очень личного, сокровенного. Он тоже попросился позвонить. Трубку взял отец. Папа, п о з в о в и Лизу, пожалуйста. Она в б у л о ч н у ю пошла. А что случилось? У нас вынужденная посадка в Пулково. Все обошлось, но домой я сегодня не приеду. Вот как вынужденная посадка? Голос отца был п о л о н и р о н и й но Иван не сразу сообразил, что он имеет в виду, и повторил, что сели в Ленинграде из-за погоды. Я вижу в окно из-за какой погоды вы сели. Смотри, сын, у нас в семье с р о д у этой гадости не было. Чего не было, пап, летных происшествий, не о с т р и Да я правду говорю, ну почти. Мысленно уточнил Иван. Сын. Я не собираюсь ничего с тобой обсуждать и твоей жене скажу, как ты просишь, но ты учти, что я в семье не потерплю разврата. Иван с досадой положил трубку. Руководитель полетов уговаривал их пить чай и класть побольше сахара, чтобы восполнить энергию. Зайцев для приличия сделал пару глотков, но тот же достал свои папиросы. Хозяин кабинета поднёс огоньку, Лев Михайлович прикурил и затянулся чуть не до самых пяток. И о чудо, когда помещение наполнилось горьким табачным духом, бортинженер не произнес ни слова против. Удивительные пассажиры нам сегодня достались, задумчиво произнес Зайцев. Просто удивительные. Спокойствие и взаимовыручка перед лицом опасности. Настоящие советские люди. Руководитель полетов вышел под предлогом того, что раздобудет что-нибудь поесть. Но Иван понял, что таким образом он дает экипажу возможность договориться перед тем, как аэрофлотские начальники разведут их по разным комнатам и начнут выпытывать подробности летного происшествия. Иван приготовился выслушать версию командира, чтобы в дальнейшем повторять ее во всех инстанциях. Но Зайцев сказал, что нет ничего лучше правды, тем более что в данном случае им с т ы д и т ь с я нечего, они действовали строго по инструкции. А если сговорятся и заранее согласуют, что говорить, то это как раз и будет выглядеть как ложь. Дальше он посадил их со Шторманом заполнять полетные документы, которые Иван опрометчиво захватил из кабины, за что теперь клял себя последними словами. Нет бы сообразить, что самолет в ближайшие часы утонет, и якобы забытые в суматохе эвакуации бумаги невозможно будет прочитать. Это в судовой журнал записи в н о с и т с я карандашом. Чтобы не размыло при контакте с водой, а в самолете такая предосторожность не предусмотрена. А когда документ нечитабелен, пойди докажи, что он не был заполнен идеально. Эх, раз в жизни выпал шанс, а он не воспользовался.